Третий сектор. Окраина системы Лано. Императрица Клориана Ренора. В рабочем кабинете Клорианы, освещенном лишь неярко мерцавшим полем экрана, царил настоящий разгром. Доступ в кабинет под страхом личного знакомства с имперским палачом был запрещен абсолютно всем, а у Кло, как всегда, не доходили руки. Модель, присланная ей на днях из Академии экономических знаний, норовила схлопнуться при малейших политических нестабильностях. Но вместе с тем было в ней что-то, что заставляло императрицу который раз гонять модель на всех режимах, вычленяя рациональные алгоритмы и отсекая остальное. С мелодичным звоном в правом верхнем краю экрана всплыл значок письма. Кло несколько секунд рассматривала его, словно пытаясь угадать содержимое, затем мягко повела пальцем по иконке, сразу же развернувшееся в короткое лишь одно слово сообщение. Не отводя глаз от письма, императрица уверенным жестом ткнула клавишу корабельного интеркома. «Дежурный флаг!» «Дежурный!» – прервала его Кло. «Эскадру в боевой ордер!» «Тревога!» «Уровень красный-красный!» «Распечатать шестой пакет!» И снова погрузилась в изучение экономической модели.